Осознав происходящее, Черчилль немедленно продиктовал своему секретарю те меры, которые необходимо принять в связи с этим сенсационным событием. Первое. Распорядиться передать господина Гесса как военнопленного не Министерству внутренних дел, а военному министерству. Однако, независимо от этого, можно возбудить против него обвинения в политических преступлениях. Этот человек, подобно другим нацистским лидерам, потенциально является военным преступником, и как он, так и его сообщники могут быть объявлены вне закона после окончания войны. Второе. Пока временно поместить его вблизи Лондона, в удобно расположенном доме, в полной изоляции. В дальнейшем нужно сделать все, чтобы он изложил свои взгляды и замыслы,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 Он не должен получать газеты или слушать радио. Тем не менее, с ним нужно обращаться вежливо, как если бы он являлся крупным генералом, захваченным нами в плен. Видимо, Гесс рассчитывал совсем на другой прием. Но на что бы он не рассчитывал, Он наверняка не предполагал, что начиная с 10 мая 1941 года ему придется провести в заключении 46 лет, вплоть до самой смерти, последовавшей 17 августа 1987 года в тюрьме Шпандау. Он не знал также, что тайна, связанная с его внезапным бегством из Германии, не только не рассеется после его смерти, но еще более обрастет мифами и спекуляциями. Примечание. Небывалое в новейшей истории бегство крупного государственного деятеля нацистской Германии к противнику, разумеется, потрясло всех и противников, и союзников Германии. Всех прежде всего интересовали два вопроса. Каковы были мотивы самого Гесса и знал ли об этом Гитлер. Уже после смерти самого Гесса в 1987 году его сын стал распространять версию, что его отец действовал не только с сведомо, но и по прямому приказу Гитлера. Эта версия была с удовольствием подхвачена в СССР. Например, советский автор Розанов, вышедший в 1991 году книге «Гитлер и Сталин» ссылаясь на различные источники от газеты «Советская Россия» до книги сына Гесса «Загадочная смерть моего отца Шпандау», хотя папе уже было за 90, уверяют, что Гитлер знал, одобрил и обеспечил эту авантюру своего заместителя, который должен был отвести Черчиллю личное послание фюрера. Пилот Гитлера Бауэр, снабдил Гесса секретными картами, налет на Лондон 10 мая был прикрытием, чтобы Гесса не сбили случайные истребители и тому подобное. За последнее время, пишет Розанов, опубликовано немало документальных свидетельств, говорящих о том, что все детали предстоящей миссии в Англии были согласованы Гессом с фюрером. Окончательно они были уточнены 5 мая 1941 года. Пятичасовая беседа велась наедине. Позволим себе усомниться в этом. Хотя бы потому, что 5 мая 1941 года, как мы уже знаем, Гитлер весь день провел в Гогенгаффине и никак не мог выделить пять часов для прощания с Гессом, которое, как уверяет Розан, было трогательным, со слезами на глазах. Чтобы фальсифицировать историю, ее надо очень хорошо знать.